Сохраняются особенности правописания Толстого, примечания автора. Только тот, кто сам познал кошмар большевистского террора, оценит по достоинству мужество Толстого. На следующий день, надев свежую рубашку и новый галстук, Алексей Николаевич отправился на автомобиле на Старую площадь. Сдав не бестрепетно свое послание в экспедицию, он отпустил машину, и пешком отправился по оживленным улицам Москвы. Что, дед, разрешит ли Ивану вернуться в Москву? Видимо, да. Слишком для него заманчиво заполучить Нобелевского лауреата. Когда Ивану дали эту премию, Сталин весьма подробно меня расспрашивал о ней. Зацепила, задело его за душу награждения, белого иммигранта, размышлял Толстой. Хорошо, коли позволит вернуться. Мое участие в этом деле выглядит весьма кстати, благородно. Но ну, а коли не разрешит, не снимет ли с меня шкуру, как способника вражеского отребья? Ведь никогда не угадаешь, что в эту дурную голову придет. Может, наградить, а может, убить. Такие тревожные мысли запоздало беспокоили старого друга Бунина. Он направился к себе на Спиридону. на Лубянской площади зашел в букинистический магазинчик. Заметив Толстого, к нему навстречу заспешил заведующий, приземистый человек с крепкими плечами и длинными сильными руками. «Хорошо, что вы пришли, Алексей Николаевич», — сказал букинист. «Я хотел звонить вам. Вот еще одна книжечка. Редкая попалась». Он протянул ранний сборник стихов Толстого «За синими реками». На жёлтой обложке было означено, что автор — граф, и изображён вроде как бы графский герб, детали рыцарских доспехов и на щите гривастый конь. — Да, — согласился Толстой, — книжечка редкая. В одиннадцатом году её издал гриф. Тираж был немалый для поэзии, тысяча двести экземпляров. Но, признаюсь вам, Александр Иванович, Я его почти весь уничтожил, дас. Налет декаденщины на этой поэзии. Перечитал я их после выхода в свет и подумал. Нет, писать надо так, как Горький пишет, чтобы поэзия в бой звала. И почти весь тираж запалил. Пукинист опустил глаза. Он-то знал, что уничтоженные книги не попадают регулярно на прилавок, как это. Но Толстой был постоянным покупателем, живым классиком, да и поговаривали любимцем самого Сталина. Так что лучше молча послушать и не возражать. Толстой отправился дальше, даже не подозревая, что именно этот букинист по фамилии Фадеев почти четверть века назад приобрел библиотеку Бунина, когда тот навсегда покидал Москву. И еще он не мог думать, что его опасения по поводу пособничества уже не имеют оснований. Через три дня начнется война, и в Кремле будет не до эмигрантов. Никогда два старых друга больше не увидится. Не доживет Алексей Николаевич и до победоносного завершения войны с Гитлером. 24 февраля 1945 года Кунин запишет дневник. Умер Толстой, боже мой! Давно ли все это было? Наши первые парижские годы. И он, сильный как бык, почти молодой. Вчера в шесть часов вечера его уже сожгли. Исчез из мира совершенно. Прожил всего шестьдесят два года. Мог бы еще двадцать прожить. Двадцать пятого февраля. Урну с его прахом закопали в Новодевичьем, 26 февраля. Пострады река времени. Гроб в мутной воде. Глава первая. В пять часов тридцать минут, 22 июня, посол Германии в Москве Шуленбург явно чувствуя себя не в своей тарелке, появился в кабинете Молотова. Господин министр, наше правительство поручило мне передать советскому правительству ноту следующего содержания. Ввиду нетерпимой доли угрозы, создавшейся для германской восточной границы, вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры. Тридцатью минутами раньше, в пять часов по московскому времени и в три по берлинскому, в советском посольстве в Берлине загремел телефон. Трубку поднял Бережков, советник посольства. Он услыхал незнакомый лающий голос. Рейхсминистр Йоахим фон Риббентроп ждет советских представителей в Министерстве иностранных дел. На Вильгельмштрассе подъезд с чугунным навесом был ярко освещен прожекторами. Десятки кинооператоров, фотографов, журналистов суетились вокруг. У Риббентропа было опухшее пунцовое лицо, мутные воспаленные глаза. От него несло перегаром. Заметно дрожали руки, голос срывался. Я вынужден кратко изложить содержание меморандума фюрера. Когда протокол был соблюден, и советские дипломаты направились к выходу, произошло нечто неординарное. Риббентроп догнал Бережкова. Удерживая его, он с отчаянием заговорил. Я был против этого. Зачем он сделал это? Я пытался Гитлера отговорить. Он ничего, он никого не хочет слушать, кроме внутреннего голоса. Он беседует с универсальным духом. Бережкова поразило, что Риббентроп смущается и путается. И вообще весь этот разговор в министерском коридоре выглядел какой-то сумасшедшей фантасмагорией.